между Круппом и Кайзером. Василий Фёдорович, как называли русские германского императора Вильгельма II, сына Фридриха, не раз говорил: "Когда случится война, я не буду знать никаких партий, только единую германскую нацию, покорную моей железной воле, а там, где наступает моя гвардия, там нет места для демократии". Конечно, за время агенттурной работы в Германии мне было не до того, чтобы вникать в партийные программы немецких социалистов. Я знал, что облик русских социал-демократов житейски прост, а цитка в тюрьме или ссылка в Якутию была для них вроде ордена. Русские революционеры не страшились жертвовать собою ради того светлого будущего, как они вообще понимали любое будущее. Немецкую социал-демократию Я узрел в иной ипостаси. Помню, как вожди социализма при котелках и смокингах, чем-то похожие на откормленных новоришей, важно расселись в парадных экипажах и приветствуемые толпой и полицейскими покатили ко дворцу императора, дабы принести ему самые пылкие поздравления по случаю дня его ангела. Никто не хватал этих революционеров за шкирку, никакая якутка им не грозила. Но если бы наш, питерский рабочий, увидел своих вождей с цилиндрами на головах, едущими на поклон к царю, он бы верно решил, о, шкуры продажные, зажрались, сволочи. Мне, далекому от политики, признаюсь, всегда было неловко видеть немецких радикалов, когда заставал их вполне легальное сборище в ресторанах. Господа с сонными лицами, развалясь на стульях, открыто пережёвывали свои партийные тезисы одновременно с жареными сосисками, а их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. Думается, кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партий. и он не ошибся. Ибо его социал-демократы дружно голосовали в Рейхстаге за войну с Россией, после чего надо было кричать ура императору. Но император, уважая своих социалистов, позволил им расширить свои права, и вожди германского пролетариата кричали ура императору, народу и родине. Мне уже после революции довелось читать дневник А. М. Калантай, которую в начало войны застала в Берлине. Так вот, одна берлинская социал-демократка не подала ей руки. Вы мне теперь не товарищ, вы русская, а для нас, для немцев, сначала родина, а потом уж и партия. Теперь-то ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией о всемирном братстве трудящихся всего мира. Нет уж, с этим уже покончено. Воли не воли, и не хочешь, да задумаешься. Барак пробуждался в 6:00 утра. И к столу, где каждый получал две остывшие картофелины с кружкой кофейного брендохлыста, подавали свежий номер рабочей газеты "Форвардс". призывавшие пролетарят всего мира, сплотиться под знаменами Кайзера, дабы противостоять темным и диким силам Востока. Прихлюбывая квазикофейное пойло, я читал своим русским газету, тут же с листа переводя на русский язык, чтобы мои товарищи не мучились в познании немецкого стиля. Марксисты много лет долбили нам в головы, что отечество лишь воображаемое понятие. А теперь мы видим, что нас обманывали. И мы, немецкие рабочие, не позволим, чтобы армия русского царя угрожала передовому пролетариату Германии созидать новое счастливое общество. Мы охотно идём на войну с русским царизмом, чтобы помочь тем самым русским братьям по классу. Ну, что, ребята, скажете? спрашивал я, складывая газету. Всё это хреновина, отвечал мрачный Эпимах. Сначала нас пленных использовали на разгрузке открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали её ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над хружкой пива. Кормили же архи безобразно. Утром картошка в мундире, запиваемая жидким отваром цикория. В обед варёный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уже без всякого намёка на присутствие маргарина. Епимах упрекал меня, что я откладываю время побега. Ведь ноги протянем у этого, крупа, не конюч, отвечал я. Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в полиции Ривире нам все зубы не выбили. Моя задача, Эпимах, доставить тебя к молодой жене в полном здравии, обязательно весёлым и богатым. Ануш, что дежишь же ты, делягент поганый? По натуре я всегда был человеком замкнутым, может быть даже излишне обособленным от людей. Но если требовалось, я всегда умел налаживать знакомства, внушая людям симпатию к своей малоприглядной особе. Вечерами я, погрузив руки в карманы пальто, подолгу и бессмысленно шлялся по улицам Эссена, вспоминая притчу, слышанную от немецкого конвоира. Эссен это круп, а круп это Эссен. В самом деле, куда бы я ни пришёл, всюду имя Круппа преследовало меня как проклятое наваждение. Проспект Альфреда Круппа, бульвар Берти Крупп, памятник Фридриху Круппу, изображённому у наковальни с молотом в руке, общественная библиотека имени Круппа. витриных магазинов, альбомы с видами заводов «Круппа». А женщины с одинаковыми кошельками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паёк на мужей из лавок кооператива заводов «Круппа». Наконец, однажды я забрёл на кладбище Эссена, и сторож сразу указал мне, по какой тропинке надо бы наследовать. стыдно побывать в эссене и не увидеть надгробия наших великих крупов. О, какие дивные памятники! Идите. Был, кажется, январь 1915 года. Блуждая по городу, я сильно продрог и забрёл в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Крупов. Здесь я увидел немца, по виду рабочего, рыжеватого и чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтёр, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов силикоз лёгких. Сейчас он явный кандидат на тот свет. Упиваясь вниманием случайной публики, взахлёб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до её сокровищ, схожих с драгоценностями мифического грааля. Я заметил, что он выронил из кармана бумажку в 10 марок и, нагнувшись, передал её шахтёрскому поэту Крупов. Пожалуйста, вы обранили её случайно? О, как я вам благодарен, воскликнул поэт. Это мои последние деньги. И если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы женой остался сегодня без ужина. Увы, вздохнул я, не имею, увы, вздохнул я, не имею счастья принадлежать к великой нации. Я русский, русский военнопленный. Фриц Руге так звали этого немца. оказался недалёким, но симпатичным человеком. Он сразу выделил в разговоре, как нечто очень важное, что состоит в партии социал-демократов, а свои стихи публикует в Весенской рабочей газете. К сожалению, только в Весенне. Муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума. Но она, как я, гонима из других редакций Германии. Однако шахтеры считают меня своим поэтом. А платят тут мало. Кому сейчас нужны мои стихи? Но с женой кое-как перебиваемся. «Так вы мой коллега!» — обрадовал я фрица Руге. «Правда, я не грешил стихами, но печатался в петербургских газетах. Мне близки и понятны порывы святого вдохновения». Руге, не в пример другим немцам, был далек от презрения к русским и даже пригласил меня навестить его. Мне было любопытно узнать, как живет и что думает рабочий поэт. Я не применил быть гостем в его квартире, состоявшей из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться». Обстановка в жилище Фрица Руге была крайне убогой. Всё кричало об отвратной бедности, и два приукрашенныи кружевными салфетками и дешёвыми безделушками. Даже не это поразило меня, совсем другое. Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землёй, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепую шуткой. Под лео Фердинанда Лоссаля красовался император Вильгельм II в каске с пышным султаном, а возле Августа Бибеля нашлось место и канцлеру Бисмарку. Не желая обидеть хозяина, я осторожно намекнул: "Забавно видеть этих людей в единой компании. Почему же?" Невозмутимо отозвался Руги: На дрывне кашле все великие люди Германии вполне гармонично умещаются в едином пантеоне немецкой славы. Зайдите в любой дом эссенского пролетариата, и вы всюду увидите, что почитание Бебеля и Лоссаля не мешает им высокочтить кайзера и Бисмарка. Бедные руги. Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы образами святых, А каждый имел определённое назначение. Один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа от запоев, а четвёртый помогал при зубной боли. Вполне серьёзно, без тени сомнения, Руге втолковывал мне о задачах германской социал-демократии. Свой долг перед партией мы уже выполнили. Теперь как раз время исполнить долг перед кайзером. Нельзя позволить тёмной и отсталой России раздавить образованную и процветающую Германию. Это была бы гибель всей мировой социал-демократии. Мои товарищи охотно идут добровольцами в Армию, чтобы в борьбе с проклятым царизмом оказать помощь вам. Получалось так, что немецкий рабочий, убивая на фронте русского пролетария, помогает ему в свержении ненавистного царизма, но при этом сам он никак не отказывается от любви к своему императору. Как подобная ахинея могла укладываться в головах одураченных немцев? «Только вежливость гостя удержала меня от возражений». Тут хозяйка пригласила к столу, и я опять увидел ту же остылившую картошку, приправленную маргарином. Правда, супруги Руге после долгих совещаний на кухне вынесли ещё и супницу с селёдочным бульйоном. Это был рассол из бочек, в которых развозят селёдку. Но бедный поэт настойчиво рекомендовал Очень полезно, вы попробуйте. Разве не вкусно? Я согласился, что никогда не пробовал такого прекрасного бульона. Руги очень много говорил, убеждённый, что эта война будет последней, после чего всё человечество погрузится в нирвану вечного блаженства и мира. Германский кайзер, конечно, укрепит свой авторитет в немецком народе. А ваш царь потеряет остатки монархического престижа и русские после войны вправе ограничить его самодержавие. Про себя и решил, что с меня хватит селёдочного бульона и круги я больше не ходил. Но этот наивный человек имел добрую душу, что и доказал мне в ближайшие дни. Помню, мы только что вернулись с погрузки угля, измученные до предела, а Руге поджидал меня в бараке, тихо покашливая. Вроде заговорщика поезд затолкал меня в тёмный угол, сообщив по секрету: "Я пришёл ради пролетарской солидарности, только не выдавайте меня". От своих товарищей по партии я узнал, что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в похоронную команду, которую из Эссена направят в Бельгию. Вряд ли стоит отказываться. Питание там будет намного лучше, да и хоронить покойников легче, нежели перебрасывать тонны угля. Спасибо, руги. Если Силикос не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми героями немецкой истории. И по маху гадючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в похоронную команду. «Тепун тебе на язык!» — не соглашался Вахмистер. «Чтобы я дохляков всяких таскал за ноги!» «Да не в жизнь!»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 Годючий, как и все мужики, был бережлив и свои марки на пиво не тратил. Однажды, уже перед отъездами из Эссена, мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ноги. Перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в какие перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Колека менял 100 наших рублей на десять немецких пфенингов. Я спросил его, «Камрад, откуда деньжата?» «Из русского казначейства в Калише». «Повезло же вам с умыслом», — сказал я. «Еще как! Все мы взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули. А ногу-то где оставил?»